Глава третья. Глава вторая. Мак. Мак многолетнее травянистое растение. Достигает высоты 70 сантиметров. Все части растения ядовиты и содержат 10 различных алкалоидов. Среди них хилеритрин, хелидонин, спартеин, хелидоксантин и сангвинарин. Энциклопедия ядовитых растений. Пациент F602299. Заходи. Произношу еще до того, как костяшки пальцев Мак соприкасаются с металлической дверью. Я слышу взволнованный вдох и шорох одежды. Наверняка она вытирает спотевшие ладони о больничную рубашку. Ее нерешительность объяснима долгим разрывом в нашем сотрудничестве и весьма неожиданными обстоятельствами и декорациями рабочей встречи. Она осторожно переступает порог и округляет глаза. Когда я, досмотрев серию «Вечер» сезона лета, оборачиваюсь к ней лицом. Я, в свою очередь, тоже слегка обескуражен внешними изменениями, произошедшими с моей огненно-рыжей розой. Теперь её волосы носят оттенок холодной насыщенной синевы. Вкупе с бледной кожей Мак выглядит устрашающе. Но я не могу не отметить, что она отлично поработала над новым образом. Оригинально, Венди. Скидываю бровь, выражая своё одобрение. Именно так её зовут в стенах клиники. Я выбрала в кумиры Венди Марвел из аниме. Теперь мы почти как сёстры. Уже смелее улыбается пациентка, недавно пополнившая ряды подопечных Святой Агаты. Не знаю, кто это, но не сомневаюсь, что так и есть. Уверенно соглашаюсь я. И лицо Венди Мак принимает сосредоточенное выражение. Зачем я здесь, Дек? Я сообщу, когда наступит нужный момент. А пока ты усиленно изображаешь поехавшую фанатку и держишься поближе к Эленархант. Мы находимся в разных отделениях. Через неделю её переведут. А пока у тебя есть время освоиться. Выбрать самую чокнутую и агрессивную пациентку, вступить с ней в контакт. У меня есть одна на примете. Бешеная Дрю. Но она неуправляемая, и я не понимаю, почему она ещё не в отсеке для буйных. Разводит руками маг. Она непременно окажется здесь. Но пока поработай с ней... Как ты умеешь. Создай почву для неприязни по отношению к Элинор. Поясняю я. И моя синеволосая Роза озадачен нахмуриться. Спровоцировать нападение? Уточняет она. Хан должен получить подтверждение, что мы начали работать. Уклончиво отвечаю я. В психиатрической клинике конфликты между пациентами не редкость. Добавляю, пожав плечами. Никто серьезно не пострадает, маг. Я не организую заказные убийства, но Хан должен поверить, что именно этим и занимаюсь прямо сейчас. Я поняла. Начинаю работать. Кивает Мак, одарив меня изучающим взглядом. Ты изменился. Озвучивает свой вердикт. Ты ошибаешься, Мак. Бесстрастно улыбаюсь в ответ, и она становится ещё бледнее. Улыбка безумца — жуткое зрелище. Мак одновременно боится и боготворит меня. Но именно этого я и добиваюсь. Страх — фундамент моей империи и залог успеха. Доброй ночи, Пэриш. До свидания, маг. Коротко прощаюсь я, и не дождавшись, пока пациентка выйдет в коридор, разворачиваюсь к окну. Пришло время просмотра серии «Ночь».